Дмитрий Найдонов. Разлом. Мир меча и магии. Книга восьмая. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Караван. Мир семи печатей. Бежать по тёмному лесу в сопровождении новой стаи, поднимала в ней новую волну неописуемой радости и наполняла тело силой. Слишком долго она находилась в человеческом обличье, слишком долго терпела унижение и насмешки. Но вернувшись в свой истинный облик, она буквально летела над землей, практически не касаясь ее. Волки с трудом поспевали за своим вожаком, который так бесцеремонно перехватил власть в их стае. Она была настолько мощной и сильной, что даже бывалые оборот не боялись смотреть ей в глаза. И смерти наподжимали свои хвосты и ползали перед ней на брюхе по земле, но она отвергала их всех. Ей нужен только один, тот, кто смог её побороть. Тот при упоминании о ком тело сводило судорогой и мысли начинали путаться. Обычный смертный, уже отмеченный в жеком обратной, стал её целью. Нахождение среди людей дало возможность увеличить мощность источника. И она научилась правильно им пользоваться. Но нападение на их лагерь заставило её принять свою истинную форму, обратившись в оборотня. После чего труда не составило выбраться сквозь атакующую массу различных тварей, пришедших из мира прородителя. Безумный бег по следам за объектом её желаний привёл её к трупам магов и отголоскам использованного портала. Как она тогда рвала когтями их мёртвые тела, вымещая свою злобу, Но успокоившись, поняла, что обязана последовать за ним. Зов внезапно вернулся к ней и заставил страдать, разрывая её тело когтями. А когда страшные шрамы заросли, она бросилась к разлому. Подчинить себе сразу 300 и не составило проблем. Их выжакии не продержались и 5 секунд перед её свирепым натиском, да и тело её стало намного крупнее обычного обратно. Ей даже не пришлось использовать для этого магию, только собственную силу и ярость. При прорыве она потеряла практически всех членов объединённой стаи. Но главное, что она смогла прорваться сквозь идущие в разлом колонны солдат и переселенцев. На той стороне она подчинила очередную стаю оборотней, без церемонно расправившись с её вожаком, ударом лапы сломав ему хребет, а следующим укусом перегрызая ему глотку. Определённо, она стала намного сильнее. И если бы не этот зов, была бы счастливо. Но она не может остановиться, чувствуя, как её неумолимо тянет дальше. Двое суток она пыталась найти свою цель, даже не зная, что сделать с ним: отдаться ему или попробовать перегрызть горло. Оба желания боролись в ней, но зов тянул её вперёд. Путеводная нить, связывающая их, внезапно прервалась, как тогда, когда он ушёл в другой мир. И от этого ей пришлось остановиться. Несколько часов она не находила себе места, но в итоге приняла решение найти его следы. Ведь далеко от неё он не может быть. Поэтому громко и протяжно завыв, призывая за собой всю стаю, она бросилась в левую сторону перпендикулярно своему пути. И это принесло успех. Буквально через 2 часа она встала на след прошедшего отряда и с прежней скоростью бросилась следом. И вскоре она смогла достичь места, откуда он перешёл в другой мир. Там собрались странные существа, похожие на людей, но от которых тянуло серой и мерзостью. Они собрали большое количество магов и пытались открыть портал в другой мир. Его следы терялись рядом с этим местом, а это означает, что он перешёл в следующий мир, и ей нужно дождаться, когда портал откроется, чтобы преодолеть его. Новая цель вдохнула в неё жизнь, и она, распределив стаю, терпеливо принялась ждать, когда маги смогут открыть этот портал. Константин Краевский. Мир меча и магии. Нам принесли пиво, и пока не подошёл переговорчик, я сделал большой глоток. Надо сказать, что пиво было довольно неплохим, и я с удовольствием, не торопясь, выпил целую кружку. Отвлёкся от наслаждения пенным продуктом только когда на скамью рядом с нами присели два человека. Высокий и мускулистый мужик, одетый в лёгкую кожаную куртку, на которую можно надевать доспехи. На поясе массивный кинжал и меч. Взгляд строгий, возраст под 40. А вот второй спутник молодой, Но, судя по всему, это его сын. Очень уж он похож, одет также, как и первый гость. Доброго вечера и хорошей прибыли. Меня зовут Наил, а мой товарищ Клим поприветствовал нас, здоровяк, и представился. И вам доброго вечера. Сколько у вас по чинению людей? Сразу перешёл к делу говард. Два десятка, но если надо, могу ещё десяток моего сына с собой взять, сказал Наил, кивнув на соседа. Хорошо, мне нужно, чтобы вы сопроводили нас до Империи. В городе я вас рассчитаю полностью, а сейчас могу заплатить только аванс. Все деньги в товаре. Плачу за 30 к 30 золотых, предложил купец. Какова причина, по которой вы хотите нанять большое количество охраны? Ваши потери от разбойников не такие большие. Хватило бы десятка, ну максимум двух, да и цена очень привлекательная. В чём подвох? Нам удалось схватить их главаря. Я хочу доставить его в империю, чтобы получить награду. Так как вы согласны? спросил купец, посмотрев при этом на меня. У разбойников как минимум два, а то и три отряда. Полностью вы даже один не уничтожили. А это значит, что они попробуют отбить его. И вы правильно сделали, что встали ночевать тут. Иначе утром бы вас всех уже вырезали. Но даже тут есть вероятность, что ночью его попробуют освободить лазутчики. Премьерная численность разбойников около трех сотен человек. Воев там, конечно, немного, но они тоже есть. Так что даже нашего отряда может не хватить. Помимо этого, у него в отряде было как минимум два мага. Помимо него, рассказал наемник. Одного мага мы убили. Если мало людей, можно нанять еще десятку два. Уж полсотни воев справится с обычными крестьянами. Да и мы у дороги почти четыре десятка положили. Хорошо. 100 золотых моих, три десятка вместе с сыном и один десяток ты нанимаешь отдельно, но лучше через меня, произнёс Найл, смотря то на купца, то на меня. Договорились. 100 золотых вам и 20 тем, кого ты найдёшь. Но охрану нужно выставить прямо сейчас, и учти, он не должен сбежать, а то кроме аванса оплаты не будет. Согласен? спросил купец, вставая и протягивая руку. Согласен, ответил наёмник. И встав, обхватил протянутую руку в районе локтя, а в ответ купец пожал его руку. Сразу после этого Голворт вытащил кошелек и бросил его на стол, сказав: "Тут аванс пятьдесят золотых, остальное по приезду в город". Забрав деньги, наёмник сказал: "Через полчаса мои люди будут в вашем лагере. Там покажешь, кто будет с нами и кого мы будем охранять". После этого они вышли из таверны. Купец махнул рукой. И хозяин трактира подошёл к нам. Что ещё желаете? Мне нужны возницы, дюжина, по здоровее и чтоб могли кокам помахать или чем потяжелее. Нанимаю до города, а обратно своим ходом идут. Плачу 10 сереброшек и кормёжка. Нужны уже сегодня. Наочно нужно будет покоровить, а то мои люди должны отдохнуть. Он Золотова. И через час у вас будет два десятка. А там уже сами выберете, кого надо, ответил он. Идет, проговорил купец, выкладывая десять серебрушек, после чего добавил: "Ну а теперь принеси еще пива и поешь че-нибудь посвежее и по вкуснее, да не скопейся, сегодня гуляю". Уже через пару минут нам натаскали еды и пива, поэтому на разговоры времени не было, и мы просто отдались празднику живота. Через полчаса, допив пиво из кувшина, мы отправились обратно к обозу. Благо, что у купца был хороший управляющий, и он уже всё организовал. Устроил людей, позаботился о раненых, а мы подошли как раз к тому моменту, когда появились два десятка претендентов на вознец. Оставив купца заниматься делами самостоятельно, я отправился спать. В этот раз решил, что спать буду под телегой и в полной амуниции. Судя по всему, ночь будет неспокойной. Так как староста деревни уже пришёл к купцу и что-то выговаривал ему, но купец не так прост. Уверен, что он договорится со старостой, и тот усилит охрану на ночь. Уже стемнело, и я, забравшись под телегу, подстелил сено и укрылся плащом. Усталость взяла своё, и я тут же заснул. Под утро меня разбудил странный звук, и осторожно выглянув из-под телеги, Я активировал магическое зрение, осмотревшись, в начале ничего необычного не заметил. Часовые были на своих местах, но чувство тревоги меня не отпускало. И я, переключая варианты магического зрения, заметил, что на стене вместо обычного часового занимает маг. Довольно сильный маг с двумя источниками, но насколько я вчера слышал, в деревне магов нет. А гостей никто не будет привлекать к охране, и это выглядело странно. Выбравшись полностью из-под телеги, я специально начал шуметь, но на звук никто не прореагировал, даже охранники стояли как вкопанные. Заснуть на посту считалось тяжким проступком, и маловероятно, что сразу вся охрана на стене и обоза одновременно заснула. А значит, тут замешана магия. Почесав отросшую щетину. Я готовлюсь сформировать защитный купол и с трудом замечаю, как от мага на стене в мою сторону плывёт туманное облако. Местные маги очень быстро формируют заклинания. До этого меня спасали артефакты и отвлечённость магов на других противников. Купол, которым я себя накрыла, встречается с туманом, и в магическом зрении он вспыхивает. В тот же миг в меня летят две ледяные стрелы, разбиваясь о мой купол. Тревога! Нападение! закричал я, отражая атаку. А мой щит хлопнулся на второй стреле. Левая рука уже сформировала второй щит, которому я и прикрылся. Опять успеваю в самый последний момент, хотя формировать его начал до того, как лопнул щит. И еще две стрелы попадают в ледяной щит, и мне приходится отпрыгивать в сторону, так как за ними летят еще две стрелы. Но окружающие просыпаются. стоящего на стене мага летят стрелы, и хоть тот закрыт магическим щитом, он вынужден отлечься. А тут я посылаю два магических файербола, подсвечивая противника. Поняв, что нападение провалилось, маг просто перепрыгивает через стену и исчезает из виду. Поднялся шум. Охранники забегали с сожжёнными факелами. Проснулись обозники и купец. Как оказалось, все стоящие на стене охранники заснули. Как и те, кто стояли у нашего обоза. Разбудить их сразу не удалось. Но, как сказал один из знанеток, он слышал о таком, и нужно просто положить их отдельно, а через несколько часов заклятие спадёт, и они придут в себя, хотя и будут сонными ещё сутки. Охрану сменили, бойцов заставили прохаживаться и не стоять на месте. Куда спрятали главаря разбойников, я не знал. Да и особо это меня не интересовало. Главное, что, как сказал купец, до него не добрались. Спать уже не хотелось. Поэтому я поднялся на стену и, используя магическое зрение, попытался увидеть сбежавшего мага. Вдалеке удалось разглядеть что-то похожее, но гоняться за кем-то ночью плохая идея. И я вернулся к своей лежанке. Усевшись у костра, занялся ремонтом своей одежды, пока есть время. А заодно решил сделать несколько простых артефактов. Платит их на несколько суток, и они довольно слабые, но зато для их активации потребуется полсекунды, что даст мне возможность отвлечь мага или нанести урон нападающим разбойникам. А уже через час обозники стали просыпаться. Первыми встали ответственные за готовку и принялись варить кашу с сушёным мясом. Но и остальные стали подниматься, готовятся к длинному переходу. Сегодня нужно постараться успеть достигнуть границы империи. Она начиналась на месте города, раскинувшегося между двумя небольшими скалами, а сам город представлял высокую внешнюю стену, за которой располагался огромный город, занимая внушительную часть долины, расположившейся за основной стеной. Ту возвели ещё очень давно на границе пустоши для предотвращения проникновения разных тварей в империю. Постепенно Проклятые земли отступали, а вместе с ними и пустошь заполнялась лесом и обычными полями. Рядом расширялись земли мелких баронств, постепенно превратившихся в небольшие королевства. Велась торговля, и приграничные стены с замком стали обрастать домами и постройками. Для изучения проклятых земель и охраны тут сформировали филиал магической академии, которая с годами разрослась И стала считаться одной из лучших. И именно в этот город и в эту академию я и стремился попасть. Если мы поторопимся, то сможем успеть добраться до города до темноты. Но с учетом ночного нападения простое путешествие не будет. Рассвет еще только занялся, а мы уже все быстро перекусили, и обозники начали выводить стелеги из ворота, формируя караван. Охрана уже сосредоточилась на руже, готовая к любому развитию событий. С одной стороны, главаря разбойников будет проще прирезать и доставить его труп. Но тогда награда за него будет только 1000 золотых. А вот за живого платят 2000. Да и в любом случае разбойники могут попробовать отбить его тело, да и отомстить нам. Поэтому большого выбора у нас не было. Уже с утра начались проблемы. Так как в двух местах на дороге нам встретились завалы из деревьев, но их довольно быстро растащили. Говард предвидел это и сразу приготовил две команды, которые будут сменять друг друга с топорами и пилами. Сам он ехал впереди обоза с магическими артефактами в руках, готовый в любой момент прикрыть своих людей и атаковать нападавших. До обеда несколько раз объявляли тревогу. Так как в удалении замечали отряды непонятных всадников, которые появлялись на время и скрывались в лесу. Было понятно, что без драки нас не отпустят. Обстановка была нервная, и люди начинали сильно дергаться. Но зато босс двигался с большой скоростью. На стоянке мы не останавливались и успели преодолеть большую часть пути. Но нас, конечно, не оставили в покое. Как только солнце перевалило за полдень. Мы выехали в лес, и тут на очередном завале из деревьев нас атаковали. Неожиданностью это не было, да и судя по охранникам, они даже с облегчением вздохнули. Да и я сам уже стал бояться, если уж и суждено быть драки, то лучше, чтобы она произошла как можно раньше. В этот раз нас атаковали с двух сторон, но мы к этому были готовы, заранее согласовав, кто какую сторону будет охранять. Мне выпала правая сторона, поэтому спрыгнув с телеги со щитом, уже надетым на левую руку, я сразу прикрылся. Стрел было немало, но в этот раз лучники находились дальше, и их атака была не столь результативна. Магическое зрение было включено, и я сразу нашёл вражеского мага и двух слабых одарённых с артефактами в руках. Первыми я решил выбить именно их, и сформировав поверх щита ещё и ледяной щит, атаковал двумя морозными гранатами одаренных, сразу добавив конструкт для одновременной атаки главного противника. Одаренные отскочили от ледяных гранат, да и летели они не быстро, так как я уже готовил заклинание для атаки мага разбойников. Одна граната удачно разорвалась позади одаренного с толи дерева, осыпав его спину ледяными иглами, а вот второму повезло больше, и он успел прикрыться артефактным щитом. Маг в то время атаковал группу солдат фейерболами и поэтому заметил меня только во время атаки. Второй одаренный начал пускать в меня фейерболы, и удар, который я планировал нанести по магу, пришлось использовать против него. Очень уж сильными были его конструкты. Мои три ледяных шара сорвались в его сторону, и когда они почти достигли мага, я запустил магию земли, вырастив под ногами одаренного каменный шип. который пронзил его живот. На этом моё противостояние с ними и закончилось. А вот Мак был довольно опытным, так как в меня ударила целая серия файерболов. Десяток огненных конструктов с разницей в десятые доли секунды полетел в мою сторону, а хуже всего, что попытавшись отскочить в сторону, они тут же меняли направление. В результате пришлось использовать три артефактных щита, заготовленных утром. И всё равно два последних файербола попали в пустой щит, от чего меня отбросило на несколько метров, а сам щит загорелся, и мне пришлось его отбросить в сторону. Теперь я лежал на земле, а противник готовил повторить свою серию огненных шаров. 3 и 4 я ещё смогу отбить, а вот что делать дальше, я не знал. Время замедлилось, а варианта, как выйти из этой ситуации, я не находил. Руки уже костовали три счета один за другим, но я понимал, что это меня не спасёт, и нужно что-то кардинально менять в рисунке боя с магом. Холодный страх пробежался по спине, а осознание того, что я сейчас могу помереть, заставило лихорадочно прокручивать в голове все мои знания, накопленные за мою жизнь.